Она отправилась в Чернигов к Святославу Всеволодовичу. Казалось, что с удалением дяди Владимира на Дальний Северо-Восток Мстислав должен был успокоиться, но вышло иначе. Мы видели, что князья не могли распорядиться властями так, как им хотелось при вступлении на старший стол Мстислава. Это оставило горечь во всех сердцах, которая должна была обнаруживаться при всяком удобном случае. После удачного похода на половцев в 1168 году князья рассердились на Мстислава за то, что он тайком от них отпускал слуг своих разорять половецкие вежи. Скоро после этого Мстислав снова собрал всю братью в Киеве и предложил новый поход в степи. Речь его полюбилась всем князьям. Они выступили в поход и остановились у Канева. В это время двое из дружины, Бориславичи, родные братья Петр и Нестор, начали говорить Давыду Ростиславичу злые речи на Мстислава. Последний прогнал их от себя за то, что холопы их покрали его лошадей из стада и положили на них свои пятна клейма. Так теперь Бориславичи хотели отмстить ему кривитою. Давыд... Поверил им и начал говорить брату Рюрику. «Брат, приятели говорят мне, что Мстислав хочет нас схватить». «А за что, за какую вину?» — отвечал Рюрик. «Давно ли он нам крест целовал?» Чтобы уверить больше Ростиславичей, клеветники сказали им, «Мстислав положил схватить вас у себя за обедом. Так если он начнет звать вас на обед, то значит, что мы сказали правду». И точно Мстислав, ничего не зная, позвал на обед Рюрика и Давыда. Те послали сказать ему в ответ на зов: Поцелуй крест, что не замыслишь на нас никакого лиха, так поедем к тебе. Мстислав ужаснулся и сказал дружине, Что это значит? Братья велят мне крест целовать, а я не знаю за собой никакой вины. Дружина отвечала, «Князь, нелепо велят тебе, братья, крест целовать. Это верно, какие-нибудь злые люди, завидуя твоей любви к братьям, пронесли злое слово. Злой человек хуже беса, и бесу того не выдумать, что злой человек замыслит. А ты прав пред Богом и пред людьми, ведь тебе без нас нельзя было ничего замыслить, ни сделать, а мы все знаем твою истинную любовь ко всей братье». Пошли сказать им, что ты крест целуешь, но чтоб они выдали тех, кто вас ссорит. Давыд не согласился выдать Бориславичей. «Кто же мне тогда что-нибудь скажет после, если я этих выдам?» — говорил он. Несмотря на то, Стеслав целовал крест, и Ростиславичи оба поцеловали. Однако сердце их... «Не было права с тем», — прибавляет летописец. В то же самое время Владимир Андреевич начал припрашивать волости у Мстислава. Тот понял, что Владимир припрашивает нарочно, чтобы иметь только случай к ссоре, и послал сказать ему «Брат Владимир, давно ли ты крест целовал ко мне и волость взял?» Владимир в сердцах уехал в свой дорогобуш. Этим всеобщим нерасположением южных князей к Мстиславу воспользовался Андрей Боголюбский, чтобы предъявить права свои на старшинство и на Киев. Он также не любил Мстислава, как отец его Юрий не любил отца Мстиславова Изяслава, и точно так же, как прежде отец его, начал открытую войну, удостоверившись, что найдет союзников на юге. Ждали только повода. Повод открылся, когда Мстислав исполнил просьбу новгородцев и отправил к ним на княжение сына своего Романа. Тогда все братья... Стали сноситься друг с другом и утвердились крестом на Мстислава, объявивши старшем вроде Андрея Юрьевича. Боголюбский выслал сына своего Мстислава и воеводу Бориса Жедиславича с ростовцами, владимирцами, суздальцами. К этому ополчению присоединились десять князей Глеб Юрьевич из Переяславля. Роман из Смоленска, Владимир Андреевич из Дорогобужа, Рюрик Ростиславич из Овруча, братья его Давытам Стислав из Вышгорода, Северские, Олег Святославич с братом Игорем, наконец, младший брат Боголюбского, знаменитый впоследствии Всеволод Юрьевич и племянник от старшего брата Мстислав Ростиславич». Не пошел Святослав Всеволодович Черниговский, не желая, как видно, отнимать Киев у Мстислава в пользу князя, старшинства которого не мог он признать. Не пошел и один из родных братьев Боголюбского, Михаил Юрьевич. Его Мстислав отправил с черными клобуками в Новгород на помощь сыну своему Роману. Но Ростиславичи, Рюрик и Давид. Узнавши, что рать Боголюбского и родного брата их романа уже приближается, послали в погоню за Михаилом и схватили его недалеко от Мозыря благодаря измене черных клобуков. Знал ли Мстислав, а сбиравшиеся на него грозе или нет, трудно решить. Скорее можно предположить, что не знал, иначе не послал бы он черных клобуков с Юрьевичем в Новгород. В Вышгороде соединились все князья, неприятели Мстислава, и отсюда пошли и обступили Киев. Мстислав затворился в городе и крепко бился за него. Любовь к сыну Изиславову и еще больше, может быть, не любовь к сыну Юрьеву заставила киевлян в первый раз согласиться выдержать осаду. Летописец не говорит, чтоб кто-нибудь из них, как прежде, вышел навстречу к осаждавшим князьям, или все вечем говорили Мстиславу, «Ступай, князь, теперь не твое время». Одни только черные клобуки по обычаю начали предательствовать. После трехдневной осады дружина осаждавших князей успели ворваться в город. Тогда дружина Мстиславова сказала своему князю, «Что стоишь?» Поезжая из города, нам их не перемочь. Мстислав послушался и побежал на Василев. Отряд черных клобуков гнался за ним, стрелял взад, побрал в плен много дружины, но самому Мстиславу удалось соединиться с братом Ярославом и пробраться вместе с ним во Владимир Волынский. В первый раз Киев был взят вооруженную рукою, при всеобщем сопротивлении жителей, и в первый раз мать городов русских должна была подвергнуться участи города, взятого на щит. Два дня победители грабили город. Не было никому и ничему помилования. Церкви жгли, жителей одних били, других вязали, жен разлучали с мужьями и вели в плен, младенцы рыдали, смотря на матерей своих, Богатства неприятели взяли множество. Церкви все были пограблены. Половцы зажгли было и монастырь Печерский, но монахам удалось потушить пожар. «Были в Киеве тогда, — говорит летописец, — на всех людях стоны тоска, печаль неутешная и слезы непрестанные».